Глава 46. Всплеск, который мы пережили, молодые поэты, роман Дудинцева – все это было заглушено ужасными венгерскими событиями. 56-й год. Танки Венгрии. Было ощущение личной трагедии в каждом доме, пытавшемся, так сказать, зажить по-новому. Это был момент окончательного разделения интеллигенции. Именно это потому что первые всплески свободы были общие, все в этом участвовали. Казалось, что вообще все разрешено, и, конечно, идешь по более либеральному пути. Но вот тут выяснилось, что нужно занять какую-то позицию. Нужно либо одобрить, либо осудить то, что произошло в Венгрии, и это стало водоразделом. В частности, никогда не забуду, как мы с Леней Пинским поехали к Михаилу Александровичу Лившицу, нашему довоенному кумиру, идеологу нового углубленного марксизма, в гости на дачу, которую он снимал в Переделкины. После войны я однажды слышала Лившица в 46-47 году на конференции по современному искусству в Союзе писателей. Он тогда впервые выступал публично после знаменитых довоенных дискуссий между так называемыми «вопрекистами» и «благодаристами», и опять, как в 41-м, послушать его собралась целая толпа. А к тому моменту Жданов уже начал поход против всего чуждого соцреализма, и я была поражена. Лившиц начал доклад с обширного пассажа из статьи «В правде»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 И вот мы приехали к нему. И Михаил Александрович, а он любил рисовать карандашом такие классические рисуночки. Он по-прежнему больше всего на свете, кроме вульгаризации марксизма, ненавидел художников-модернистов. Это были его злейшие личные враги. Так вот, беседуя с нами, он рисовал рисуночки в старой манере и в процессе разговора выяснилось, что он одобряет вторжение танков в Венгрию и стоит на позиции Гегеля, что все действительное, разумно. «Раз это случилось, значит, это должно было случиться. Значит, это надо стране партии, и мы обязаны это поддержать, чтобы не расшатывать страну». И вот тут, на моих глазах, произошел разрыв между Леонидом Ефимовичем и Михаилом Александровичем, разрыв, который очень тяжело дался Пинскому, потому что он лившится, боготворил, обожал. Здесь мне хочется в маленьком отступлении сказать, что вообще мужество такое физическое, что ли. Например, мужество на войне, когда человек пересиливает страх перед пулями или когда преодолевает боязнь, и выходит на улицу, когда там орудуют бандиты, не имеет ничего общего с мужеством интеллектуальным. И оказывается, как жизнь меня научила, интеллектуальное мужество дается куда труднее, чем мужество физическое, чем, так сказать, преодоление страха за свою шкуру. Людям легче рискнуть жизнью, чем сказать себе, что весь пройденный путь – ошибка, Зачеркнуть свой путь, отказаться от того направления, которому ты служил всю жизнь. И я видела ряд примеров. Между прочим, и среди французских коммунистов. И вот у нас, когда у людей благородных, мужественных, не хватало какого-то величия души, чтобы сделать этот шаг, и в том числе, к сожалению, у Михаила Александровича Лившица. Он остался на позициях пусть углубленного, но строгого марксизма,